Утром я встала не свет ни заря, приготовила ему завтрак и оделась, соответственно, случаю. Старые джинсы, резиновые сапоги, старенькая футболка и видавшая виды ветровка. Я уже собралась выйти, как вдруг в прихожую выглянул Вадим. «Привет. Уходишь? Ну и видок у тебя. Ну ни пуха, ни пера. К черту, все, я побежала». Могу голову позакладывать, что он вышел посмотреть, в каком виде я уйду. И, кажется, остался доволен. Без четверти семь я подъехала к Настиному дому и позвонила ей. Она мгновенно спустилась. «Привет, подруга! Ты, как всегда, точна, как я не знаю кто». «Ой, а это что у тебя? Грибы? Откуда?» «С рынка». «Господи, зачем?» «На всякий случай». А вдруг ничего не найдем? Будет, что мужу предъявить в избежании лишних разговоров. Господи, Полька, зачем ты? Тебе с ним плохо? Ты его не любишь, что ли? Да нет, почему? Просто стараюсь быть мудрой, чтобы в доме был мир. Ой, а разве такое возможно, если любишь? Настяка, ты вот выходила замуж по безумной любви, и что? Ты права, ни хрена. «Ни любви, ни семьи. А ты молодец. Я перед тобой просто преклоняюсь. Все заранее предвидишь», — грустно проговорила она. «Ничего, будет на твоей улице праздник». «А что ты называешь праздником? У тебя праздник?» «Еще бы. По крайней мере, никто не пристает с вопросами, почему не замужем, когда выйдешь замуж. Достали уже». «Ну, у тебя и характер». В лесу пахло приближающейся осенью, прелью, свежестью. Ах, хорошо, люблю лес. Но так давно не выбиралась. Настя, спасибо, что вытащила меня. Так хорошо. Ага, куча кайфа, воздух какой. Чем мы в Москве дышим, уму непостижимо. Грибы пока не попадались. Только Настя нашла две сыроежки. Что-то тут не очень. Давай к сосняку двинемся. Там почти всегда маслята есть. До сосняка было около двух километров. Но идти по лесу было так приятно, что я сразу согласилась. И вдруг мы услышали какой-то шум. Словно кто-то ломится сквозь кусты. — Стой, падла, не уйдешь! — заорал какой-то жуткий голос. Мы замерли. — Врешь, не уйдешь! и тут же раздался выстрел. Кто-то вскрикнул и, по-видимому, упал. Стало тихо. — Ну, что я говорил? Настя ахнула, я зажал ей рот рукой. — Ну вот, парень, ты отбегался. Сейчас еще контрольный в голову и прости-прощай. Поверь, ничего личного. И тут я вспомнила, что в кармане у меня лежит одна штучка. Я мгновенно нащупывала ее. И сильно сжала. Раздался такой свист, как будто соловей-разбойник явился. Мужик с пистолетом присел и вдруг рванул с места. А я все жала на привезенную мне из Швеции пугалку для уличных хулиганов. Сама не знаю, зачем я сегодня сунула ее в карман ветровки. Настя была почти в обмороке. А я выглянула из-за кустов. На земле лежал мужчина и на груди у него растекалось кровавое пятно. Но подойти к нему было страшно. А вдруг убийца где-то рядом? Прошло несколько минут. Никого не было, не видно, не слышно. — Поль, что это было? — едва слышно прошелестела Настя. Я вытащила из кармана пугалку. — Держи. Если что, сжимаешь вот так. Если что, я пойду посмотрю, жив ли он. Ты спятила! А если... Если, если... А если ему можно помочь? Что ж мы бросим в лесу раненого человека? Надо полицию вызвать. Во-первых, сама говорила, мобильник тут не ловит. И пока еще менты приедут. И как мы им объясним, где мы? Они по мобильнику вычислят. Ага. Это только в кино на раз вычисляют. Короче, стой тут и следи, что вокруг творится. Мне, конечно, было здорово страшно, но адреналин в крови требовал какого-то действия. И я, стараясь ступать совсем тихо, подошла к раненому. Это был мужик лет 30 в драной светло-серой футболке. Глаза были закрыты, но он явно был жив. Губы кривились от боли. «Эй, вы живой?» Он открыл глаза. «Такие синие, каких я еще не видала». «Что за чудное явление?» — улыбнулся он. «Или я уже в раю? Но разве гурии носят резиновые сапоги?» Мне показалось, что это сцена из какого-то фильма. И это мой герой. Я его спасла и теперь полюблю на всю жизнь. Послушайте, вы можете встать? Не пробовал, но вероятно смогу. Этот хренов киллер попал мне в плечо. Рана не смертельная, но чертовски больно, девушка. Да, это вы так свистели. Жуть какая-то. Это жуть, между прочим, спасла вам жизнь. Но я, к сожалению, так свистеть не умею. Слушайте, Что ж, вы так и будете валяться. Давайте я вам помогу встать. А у вас в кармане нет белоснежного платка, чтобы перевязать мою кровоточащую рану. А то очень все на кино похоже. Да? Вам тоже показалось? Конечно. И у нас с вами должна начаться любовь. Никакой любви. Только первая помощь. И тут вдруг опять раздался этот жуткий свист. Я вздрогнула. Свист приближался. Я оглянулась. Настя с безумным видом подбегала к нам. — Что там? — Ничего, на всякий случай. А тут что? — Э, да вы живой. — Исключительно благодаря двум барышням. — Ну что ж, надо как-то выбираться отсюда. Вы тут живете или по грибы приехали? Может, еще и на машине? — Да, на машине. «Вас куда-то отвезти?» «Если не сложно. А если серьезно, спасибо вам, девчонки. Я теперь по гроб жизни ваш должник. А машина ваша далеко?» «Порядочно». «Ну, у вас же не нога ранена. Дойдете?» — Сказала я. «Ваша правда. Но только мы сделаем так. Я пойду один. И встретимся в условленном месте». Он говорил тоном, нетерпящим возражений. Это почему? Спросила Настя. Мало ли, кто нам встретится. По дороге. Я не уверен, что этот трюк со свистулькой еще раз прохиляет. Сможете подъехать к старой водокачке? Я не знаю, где это. Я знаю, вмешалась Настя. Сможем? Вот отлично. Ждите меня там. И он вдруг очень даже резво поднялся и пошел прочь. Потом оглянулся и тихо сказал: В любом случае. — Спасибо вам. Вскоре он уже исчез из виду. — Поль, что это было? — Кино. Ты видела, какие у него глаза? — С ума сошла! При чем тут глаза? — А как ты думаешь, что он имел в виду, когда сказал в любом случае спасибо? — Ну, в случае, если не дойдет живым, по-моему, ясно. Господи, Полька, как страшно-то! — А ты смелая, я даже не думала. Надо же, не растерялась. Я бы даже не вспомнила про эту свистульку. — Ладно, пошли, Настика. А то пока дойдем, пока отыщем эту водокачку. — Кто возьмет билеты в пачку, тот получит водокачку. Помнишь, откуда это? Из бриллиантовой руки, что ли? — Ага. И мы чуть ли не бегом бросились прочь от страшного места. И вдруг Настя захохотала. — Настя, у тебя истерика? — Полька, ты чудо! Даже вернешься с грибами! Мне тоже стало смешно. Видимо, страх уже отпускал нас. Мы прыгнули в машину. — Говори, куда ехать, — потребовала я. Мне было до ужаса страшно. Вдруг незнакомец не дойдет. Вряд ли убийца так смертельно перепугался, что даже не вернется. Насколько я поняла, синеглазый парень был безоружен, а у того пистолет. Ох, не к добру мы смеялись. Мы прождали у водокачки четыре часа. Он не появился. — Поль, — всхлипнула Настя. — Неужели его убили? Подождем еще. — Да ну! Я чувствую, убили его! Давай поедем в милицию. Полицию, мрачно поправила ее я. Какая, блин, разница? Нет, Настя, никуда мы заявлять не будем. Что мы скажем? Видали в лесу двух дяденек? Один хотел другого кончить, а мы их своей свистулькой вспугнули. Да и вообще. На жена смех подымут. Ну и подумаешь. А если убийца как-то связан с полицией и узнает наши адреса и явки, тогда как? Мы же были свидетелями покушения. Нас запросто могут и убрать. — Пулька, это ты так шутишь? — жалобно пролепетала Настя. — Какие уж тут шутки. Но я все же почему-то думаю, что он жив. — И что, в лесу заблудился? — Нет, просто он решил, что не будет нас подставлять. — То есть он типа настоящий мужик? «А разве они в жизни бывают?» «Хотелось бы надеяться». «Ну все, поехали. Ждать дальше бессмысленно». «Ну давай, еще полчасика подождем», — взмолилась Настя. «Давай», — легко согласилась я. «Мы прождали еще час». Незнакомец не появился. «Ладно, поехали. Не придет он», — всхлипнула Настя. — Какая ты хладнокровная полька! Я даже не думала. — Если бы она знала, какая буря бушевала у меня внутри. — А как ты думаешь? Вернее, как тебе кажется, он жив? — Честно, я в этом почти уверена. И мы уехали. На дороге бабки торговали яблоками и грибами. Я купила еще грибов. И в частности, кучу лисичек для мужа. Пусть попробует. Когда я вошла в квартиру, Вадима еще не было. Я сразу взялась за грибы. Через двадцать минут Вадим позвонил. — Поляш, ты уже дома? — Да, недавно вернулась. Грибы чищу. — Неужто набрала? — Да, и немало. — А ты скоро будешь? — Боюсь, что не раньше, чем через час-полтора. На третьем кольце застрял. — Зато к твоему приезду будут готовы грибы. «Здорово! Даже слюнки потекли!» Лисички я приготовила отдельно, на небольшой сковородке. Вадиму лисички безумно понравились. «Поляш, а ты чего какая-то возбужденная?» «Возбудишься, когда столько грибов! Это такой сумасшедший кайф!» Рассказывать мужу о приключениях в лесу нет смысла. Он только испугается за меня. Зачем его тревожить? «И вообще!» Этот эпизод лучше забыть. Моя совесть чиста. Я, безусловно, спасла человеку жизнь. По крайней мере, на том этапе. А что там дальше? Я готова была и дальше ему помогать. Но он не захотел. Или не смог. Наверное, я никогда об этом не узнаю. Но какие синие у него глаза. Интересно, я смогла бы узнать его на улице? Я не помню его лица, только глаза. Почему-то вдруг в памяти всплыла строчка из песни, и только небо в голубых глазах поэта. Но этот человек вряд ли поэт. Поэты, как правило, не бегают по лесам от киллеров. Да и кому придет в голову заказывать поэта? Поэты отнюдь не герои нашего времени. Нашего сугубо прагматичного, и почти напрочь лишенного романтики времени.